Некоторое время мы шагали в молчании. "Альфред", сказала я наконец, "на счет мамы у нее ей всего хватает, к примеру угля и ну и всего остального". "Да", ответил он, "с этим все в порядке, вполне приличная куча угля". Он потрепал меня по плечу. а миссис Ти регулярно передает ей свертки с разной вкуснятиной. «Благослови ее, Бог!» Мои глаза наполнились слезами благодарности. «И тебя, Альфред, за то, что заглядываешь к маме. Я знаю, она рада, даже если ей не говорит об этом». Он пожал плечами и прямо ответил. «Я делаю это не ради благодарности твоей мамы. Я делаю это ради тебя, Грейси». душу залила теплый волной счастья. Я прижалу руки в перчатках к потеплевшим щекам и смущенно спросила: а как все остальные? там с афроны. Альфред помолчал, будто обдумывая ответ. Да все по старому. Во всяком случае под лестницей. Наверху другое дело. Мистер Фредерик. Нинси писала, что с ним творится что-то странное. Альфред покачал головой. С тех пор, как вы уехали, ходят мрачнее тучи. Может, это он по тебе сохнет, Грейси? Подразнил меня Альфред, и я против желания улыбнулась. Он таскует поханье. Не знаю, не признается. И она такая же. И я рассказала Альфреду о неоконченных письмах. Черновик за черновиком, и ни одного не отослала. Он свистнул. «А еще, говорят, нам надо учиться у наших господ. Спроси меня, так я думаю, им самим есть чему у нас поучиться. Я шагала рядом с ним, раздумывая о странностях мистера Фредерика. — А тебе не кажется, что если они с Ханной наладят отношения...» Альфред пожал плечами. — Альфред. Не думаю, что все так просто. Нет, конечно, он скучает без нее, тут все понятно. Но дело не только в этом. Я вопросительно посмотрела на него. С тех пор, как ему пришлось продать завод, он чувствует себя ненужным. Все время бродит по имению. Берет ружье, заявляет, что кругом браконьеры, и ходит, ходит. А Датли говорит, нет никаких браконьеров, все он выдумывает. Я его понимаю. Трудно человеку без дела. А Эмилин хоть как-то помогает? Маленькая мисс? Альфред в который раз пожал плечами. Та еще выросла штучка. Командует в доме как хочет, а хозяину сейчас все равно. Он вообще ее почти что не замечает. Альфред пнул камешек и проследил, как он поскакал по тротуару и свалился в люк. «Нет, это уже не тот дом, Грейс». особенно с тех пор, как ты уехала. Не успел и я обрадоваться его последним словам, как Альфред воскликнул: "А, кстати, он залез в карман. Ты никогда не угадаешь, кого я только что видел. Вот сейчас, когда тебя дожидался. Кого? Мисс Старлинг, Люси Старлинг. Помнишь, она была секретаршей у мистера Фредерика. Мгновенный укол ревности. Он зовет ее по имени. Люси. Скользкое, шелковое имя. Мисс Старлинг? Здесь, в Лондоне? Да, она сказала, что переехала сюда. В квартиру на Хартли-стрит, как раз за углом. А что она здесь делает? Работает. Когда развалился завод мистера Фредерика, ей пришлось искать новую службу. А в Лондоне гораздо больше возможностей. Альфред протянул мне листок бумаги, белый, теплый, с загнутым от лежания в кармане уголком. Я записал для тебя ее адрес. Он посмотрел на меня и улыбнулся, и я почувствовал, что опять краснею. Мне будет спокойней, если я буду знать, что у тебя в Лондоне есть хоть один друг. У меня кружится голова, мысли плывут. Туда и обратно, назад вперед по волнам прошлого. Павильон, может, Сильвия там? Чай там точно есть. Дамы из женского комитета наверняка обысканывались в кухне и следят, чтобы никто не ушел без кекса, булочки и стакана жидкого чая с пластмассовой палочкой вместо ложки.